«Алевтина». Один начинался так чудесно и многообещающе. Еще накануне, в пятницу вечером, Али позвонил Евгении и пригласил девушку на прогулку в Коломенское. Погода к выходным установилась теплая и солнечная, почти летняя, и грех было не воспользоваться этим. Евгений сказал, что заедет за Алевтиной в десять утра. Девушка оценила такой рыцарский жест. не назначить ей встречу где-нибудь в Москве, в метро, а заехать за ней в подмосковный поселок с тем, чтобы опять потом возвращаться в столицу. Но в этом был весь Евгений, заботливый, галантный. Аля расчувствовалась и пообещала напечь ванильных булочек. За ней никто раньше не ухаживал, но разве что сорокалетний школьный охранник Петрович семь лет назад, и то его попытки были неуклюжими, а комплименты плоскими». И даже он ни разу не пригласил девушку на свидание. Раньше Алифтина не знала, что это такое, испытывать волнение, собираясь на прогулку с молодым человеком, обычно небрежно относившиеся к своей внешности. В то утро она битый час провела возле шкафа, примеряя то один, то другой наряд. Диана перед отъездом на курорт выполнила свое обещание. Отвела Алю к хорошему парикмахеру, проехала с девушкой по магазинам, лично отбирая для нее наряды и косметику, а потом еще полдня провела у Алевтины в гостях, колдуя над ее новым стилем. Показывала, с какими брюками лучше носить новый кардиган, как эффектно повязывать шарфик, и доказывала, что не нужно скрывать Алины соблазнительные круглые коленки под юбками, а сексуальной длины миди. Диана внимательно осматривала Левтину, переодевавшуюся по ее приказу, то в один наряд, то в другой, иногда критично хмурила брови дуги, но все чаще расплывалась в довольной улыбке. Потом показала Левтине, как ей лучше краситься и как укладывать новую стрижку. И вот этим субботним утром Левтина, стоя перед шкафом, будто сдавала сложный экзамен на профпригодность. с прилежностью отличницы, вспоминала все советы и рекомендации Дианы и старалась не ошибиться. Судя по тому, каким восхищенным взглядом окинул ее при встрече Евгении, экзамен она сдала на пять с плюсом. Но когда они, счастливые и радостные, вышли из подъезда и направились к автобусной остановке, Левтина вдруг почувствовала себя неуютно. Девушка зябко поежилась и передернула плечами – Что с тобой? обеспокоился Евгений. Замерзла? Замерзнуть она не замерзла, потому что утро и вправду выдалось очень теплым. Дело было в другом. Такое ощущение, будто кто-то вылил ей на спину ледяную воду. Женя, посмотри, не мокрая ли у меня спина? Смущаясь, попросила она и обернулась сама, чтобы заглянуть себе за плечо. И застыла. Возле лавочки стояла недавно погибшая девушка и сверлила взглядом Алену спину. «Нет, все в порядке», — растерянно пробормотал Евгений. «А что?» «Подожди», — перебила его девушка и вновь оглянулась на лавочку. Евгений посмотрел туда же и, непонимающе, перевел взгляд на Левтину. «Аля!» «Там... там девушка стоит». — проговорила та чувство, как к щекам приливает кровь. Та самая, которая недавно погибла, выбросившись из окна. — Как же она может там стоять, если она машинально начал Евгений, но резко оборвал себя на полуслове и вытаращил на Левтину круглые глаза? — Ты что, ее видишь? — А что тебя удивляет? — усмехнулась девушка. — После всего. — Да, конечно, извини. Алевтина, оставив парня, неуверенно двинулась к лавочке. Призрак не двигался, будто поджидал ее. Аля крикнул ей вслед Евгений. «Тихо!» Алевтина быстро оглянулась и рукой сделала Евгению знак молчать. Но когда она повернулась обратно к лавочке, девушки там уже не было. «Ушла. Она что-то хотела мне сказать, но ушла». «Извини», — сконфузился Евгений. Как вести себя в подобной ситуации молодой человек не знал. Конечно, он присутствовал на сеансе, который проводила Алевтина под командованием Дианы, видел, как вертелась блюдце и как Аля потом впала в странное оцепенение. Знал Евгений о том, что она периодически сталкивалась в подъезде с покойным соседом. Но ему все равно было странно думать о том, что вот сейчас, всего мгновения назад, Аля увидела возле пустой лавочки призрак погибшей девушки». «Пойдем», — скомандовала Алевтина, направляясь к подъезду. Женя послушно двинулся за ней. Но вдруг Аля остановилась так резко, что парень, не ожидавший этого, уткнулся ей в спину. «Я вспомнила!» — закричала девушка, страшно разволновавшись. «Господи, если это так, то значит... Это значит, что мы ошиблись!» Алевтина без сил опустилась на лавочку и беспомощно посмотрела на Евгения. «И что теперь нам делать?» — спросила она у него жалобно. Парень покрутил головой, пожал плечами, даже развел руками, демонстрируя, что вообще не понимает, о чем речь. «Ну, конечно, он не знает». Эта догадка озарила ее так внезапно и оказалась такой шокирующей, что Аля на время будто потеряла чувство реальности. Она нашла занозу, которая беспокоила ее после того спиритического сеанса. «Женя, нам нужно действовать, иначе быть беде», — громко объявила она, беря себя в руки. «К сожалению, наша прогулка переносится. Более того, нам нужно разделиться, чтобы все успеть». «Я звоню Илье, назначаю ему встречу, а тебе придется съездить кое-куда. Потом мы все встретимся, и если моя догадка подтвердится, будем срочно решать, что делать. Садись, да садись же! Сейчас я тебе все объясню». Алевтина хоть и торопилась, немного опоздала на встречу. Она почти влетела в кафе, поискала взглядом среди посетителей Илью, и обнаружила его за столиком возле окна в обществе незнакомой девушки. Еще совсем недавно, увидев на Илью с девушкой, Алевтина бы огорчилась, а сейчас лишь окинула незнакомку любопытным взглядом. «Знакомься, Аля, это Варвара. Варя, это Алевтина», — представил девушек Илья и добавил, обращаясь к Алевтине. «Аля, можешь рассказывать при Варе». Она в курсе этой истории, более того, эта Варя брала пробы краски в квартире Зинаиды Львовны. Девушки обменялись положенными в подобных случаях любезностями, после чего Аля начала повествование. Вначале она рассказала о странной встрече возле подъезда, а потом перешла к тому, что натолкнула ее на мысль о допущенной ошибке. Мне давно не давал покоя тот факт, что пятна лица появились всего в двух квартирах — Зинаиды Львовной и той погибшей девушки. Зинаида Львовной ситуация ясна, у нее долгое время хранился альбом. Но при чем тут ее соседка? Аля сделала эффектную паузу, которая затянулась из-за того, что к их столику подошла официантка с вопросом, что желает вновь прибывшая клиентка. Левтина по привычке заказала зеленый чай и диетическое печенье, и когда официантка удалилась, продолжила. Сегодня я, кажется, нашла объяснение тому, почему и в квартире девушки седьмого этажа появились пятна. Во время нашего спиритического сеанса меня посетило видение о другом спиритическом сеансе. Тогда я обратила внимание на красивую молодую женщину в белом, Дианину прабабку. но за столом была еще незнакомка очень похожая на девушку выбросившуюся из окна те же глаза на выкоте приплюснутый нос тяжелая нижняя челюсть если исходить из внешнего сходства она приходилась родственницей моей бедной соседки я стала думать мы не колеблясь отнесли фразу Он бросил ее беременной насчет Дианиной прабабки и предположили, что прабабка озлобилась не только из-за обожженного лица, но и из-за того, что ее бросили, когда она ждала ребенка. Это не так. Она не могла быть на тот момент в положении. Вспомните, фотография человека, с которой начинается альбом, датирована 1914 годом. И мое видение, судя по тому, как были одеты люди, тоже можно отнести примерно к тому времени. Между тем Дианина бабушка родилась намного позже, в конце двадцатых годов. Значит, речь шла о другой беременной девушке, брошенной женихом. Думаешь, проклятие наложила та, вторая, увиденная тобой девушка, которая приходилась еще и родственницей, предположительно, тоже прабабкой твоей умершей соседки? Думаю, но... «Доказательств у меня нет». Чтобы не ошибиться во второй раз, я попросила Евгения съездить к родственникам погибшей девушки. На наше счастье есть всезнающая соседка Зинаида Львовна, у которой нашлись координаты сестры погибшей. «Может, что-то удастся узнать еще?» «Остается на это надеяться», — вздохнул Илья, мельком оглянувшись на притихшую Варвару, которая хоть к разговору и прислушивалась, но не встревала. Варя, встретив его взгляд, вопросительно подняла брови, но Илья покачал головой, мол, ничего, ничего. Евгений приехал, когда Алевтина и Илья сделали уже по второму заказу, а Варя продолжала неторопливо колупать ложечкой все одно и то же пирожное. «Я узнал!» — чуть ли не с порога закричал он. Глаза Евгения блестели, на щеках яблоках играл румянец. Молодой человек плюхнулся на свободный стул и шумно перевел дух. «Хотя поначалу мне было нелегко разговорить сестру погибшей», — признался он не без гордости, — «но разговорил. От нее я узнал кое-что любопытное». Евгений заказал у подошедшей официантки минеральной воды, отер ладонью взмокшую шею и приступил к изложению. Сестра погибшей рассказала, что Клавдия действительно страдала одной из форм шизофрении. Ее с подросткового возраста преследовало видение чего-то страшно изуродованного лица. Девушка очень боялась и на почве своего страха потихоньку сходила с ума. Дважды она попадала в стационар. После курса лечения наступало временное улучшение, но потом Клавдию вновь начинали преследовать кошмары. Она старалась избавиться от видения всякими способами, к примеру, разбила зеркало, в котором ей померещилось лицо, сломала телевизор, в котором тоже что-то увидела. «Не так уж она была и больна», — грустно заметила Аля. Но, возможно, болезнь развелась на почве ее страхов, и эти страхи привели к самоубийству. Помните, Зинаида Львовна сказала, что в квартире умершей обнаружили пятна лица, которые она перечеркивала крестами. Возможно, это тоже связано с ее кошмарами. «Женя, тебе удалось узнать еще что-нибудь?» «Это действительно еще не все», — продолжил Евгений с таким видом, будто припас самое главное на десерт. «На счастье, кроме сестры Клавдии, дома оказалась их разговорчивая бабушка. Я поинтересовался у нее, не числится ли в их семейной истории странные случаи». И она поделилась со мной тем, что ей было известно. Сестра ее матери, то есть двоюродная прабабка Клавдии по имени Прасковья, до революции работала в доме одного довольно состоятельного человека. Потом с ней произошло страшное несчастье — что именно рассказчица не знает, но в результате несчастного случая у бедной девушки оказалось изуродованное лицо, настолько сильно, что люди не могли смотреть на нее без ужаса и сторонились. Так она и прожила всю свою недолгую жизнь одна. А как раз незадолго до несчастья Просковья собиралась выходить замуж, только жених ее потом оставил беременной. Догадался Илья и усмехнулся. Да, именно так. Просковья родила мальчика, который прожил несколько дней, и умер. Вот тут, возможно, и скрывается причина проклятия. Илья задумчиво отхлебнул остывший кофе. Вернее, того, почему мужчины в роду Дианы должны умирать. Просковья прокляла прабабку Дианы, ведьму, по вине которой разбилась ее жизнь. И ненависть оказалась так сильна, что проклятие продолжало жить даже после смерти Софии. Кажется, так звали Дианину прабабушку. «Бедная Диана», — охнула Аля. «Нужно что-то срочно придумать, иначе ее малыш...» э, «Мы попробуем сделать что-нибудь, чтобы душа Просковья могла успокоиться», — сказал Шахов. «Прежде всего, разберемся, что вызвало ее гнев», — предложил Евгений. «Есть три причины. Первая — изуродованное лицо. Здесь все просто. Мы восстановили фотографии, Диана развесила их со всеми почестями в доме своей бабки. Вторая — жених, бросивший Просковью. С этим сложней». У нас нет его фотографии, плюс мы не знаем, где похоронена сама Просковья. Проблемка. Ну, и третье – умерший ребенок. Можно было бы использовать фотографию любого ребенка, только вот не знаю, поможет или нет. Думаю, что вторая причина, которую назвал Евгений «Не так узка», — вдруг сказала Варвара, которая до этого не принимала участия в разговоре, а сидела себе в уголке и отрешенно курила. Просковья страдала не столько от того, что ее бросил жених, сколько потому, что ее бросили все. «Все, понимаете?» Варвара обвела всех вопросительным взглядом. Она была настолько изуродована, что люди ее сторонились, и женщина прожила свою жизнь в одиночестве. Ребенок мог бы стать ей утешением, но и он умер. Предполагаю, что дух неупокойной Прасковье преследовал Клавдию тоже из желания избавиться от одиночества, вступить через нее в контакт с миром живых. «Варвара, ты ли это глаголишь?» — удивленно воскликнул Илья. «Кто-то мне недавно заявил, что верит только в науку, а всякое потустороннее отрицает. И что я слышу?» Духи, контакты. Варвара ответила ему насмешливым взглядом и вновь продолжила: "Я думаю, нужно избавить Просковью от одиночества. Покойных принято поминать, и главное, мы тоже что-то должны сделать для нее, сгладить ее одиночество заботой. Варя, ты умница!" Обрадованно воскликнул Илья и в порыве чувств обнял скромно улыбнувшуюся девушку. «Значит, выход найден», — бодро подвел итоги Евгений. «Нет проблем. Лицо на фотографии мы восстановили, покойную помянем, младенца компенсируем какой-нибудь картинкой. Женя, ты ошибаешься», — вдруг тихо сказала Аля. И все посмотрели на неудивленные, даже немного недовольно. У Прасковьи была запоминающаяся внешность. Выпуклые глаза, приплюснутый нос, тяжелая челюсть. Все так же тихо продолжила Левтина. «Так вот, я не помню, чтобы в фотоальбоме хранился снимок такой девушки. А вы?» Илья с Евгением переглянулись и покачали головами. «Это значит...» Медленно начал Илья после долгой паузы. что лицо Просковьи до сих пор не восстановлено?» Аля молча кивнула. «Дела!» «Эльбома у нас уже нет, чтобы удостовериться, и попасть в дом бабки Дианы тоже проблематично, время только потеряем. Где искать фотографию Просковьи даже не представляю. У родственников? А есть ли она, фотография?» Проблема. Все удрученно замолчали. Евгений медленно подтягивал свою минералку, и на его лице прямо отражалась работа мысли. Варя вытащила из пачки последнюю сигарету и, закурив, поморщилась от попавшего в лицо дыма. Илья выскребал ложечкой остатки крема с блюдца, на котором еще совсем недавно лежала пирожная. Али уткнулась лицом в ладони. Квартира. Воскликнул вдруг Илья, бросив со звоном ударившуюся об облюдце ложечку, и обвел всех торжествующим взглядом. «Конечно, квартира, а вернее, пятна лица в ней. Помните, покойная девушка перед самоубийством перечеркнула все появившиеся пятна? Что-то мне подсказывает, что эти пятна должны быть изображением всего одного лица, лица Просковьи». Главное, чтобы эти пятна еще сохранились. «Да, да, точно!» — обрадовалась Алифтина. «Нам нужно отмыть эти лики от перечеркивающих их крестов». Диана пришла со своим подношением к прабабке на кладбище, а нам не нужно искать, где похоронена Просковья. ведь ее дух, если мы разгадали загадку правильно, присутствует в этой квартире. «Думаю, также неплохой идеей было бы вместо фотографии ребенка принести куклу-младенца, совсем приданным. Знаете, такие продаются в детских магазинах. Куклу мы оставим в квартире и постараемся уговорить дух просковье принять ее. А если мы собственноручно отмоем пятна, то таким образом решим сразу два дела. И восстановим лицо, и сделаем что-то для Просковьи». Ну и, конечно, как предлагает Варя, нужно обязательно помянуть усопшую Просковью. Мне кажется, этого будет достаточно. Я тоже так думаю. Горячо поддержал девушку Евгений. «Только бы нам попасть в квартиру и как можно скорей, задумчиво проговорил Илья и весело покосился на своего соседа. «Ну что, Женька?» — Придется тебе вновь вести переговоры с родными погибшей девушки, уговорить их, чтобы они дали нам ключи. Они верили, что все получится, и все действительно получилось. Эпилог. Море интимно нашептывало ей, что все будет хорошо. В том, что все будет просто замечательно, убеждали солнечные зайчики, лихо съезжающие с волны на волну, словно катаясь на горках. Диана, перекатившись с живота на бок, приподнялась на локти и подперла ладонью щёку. «Всё будет хорошо». Она смотрела на сына и улыбалась. Мышонок был очень занят. Перебирал гальку, стучал камешком о камешек, что-то рассказывал сам себе и камням одновременно. Выглядел он бодрым, несмотря на то, что ночь выдалась нелёгкой. Накануне ему стало нехорошо. Он плакал и капризничал, обеспокоенная Диана укачивала сына, уговаривала его, давала ему лекарство, гладила по голове, по спинке. Уснули они оба лишь под утро, проспали завтрак и пришли в эту маленькую бухту, в которую ходили ежедневно в тот час, когда обычно уже собирались обратно. Диана решила, что не станет лишать малыша пляжа, Даже несмотря на то, что близилось опасное время, когда находиться на солнце вредно. Ничего страшного, если они проведут в бухте час, и потом вернутся домой. По пути зайдут на местный рынок, купят черешни, зелени, огурцов, молодого картофеля и пахнущего семечками подсолнечного масла. После приготовят обед на летней кухне, благо сезон только-только начинался». Других постояльцев, кроме них, у хозяйки не было, и кухня постоянно пустовала. За неделю, что они провели на море, мышонок заметно окреп. Его впалые щеки округлились, бледные скулы тронул легкий загар, а в шоколадных глазах появился блеск. И Диана, глядя на маленького сына, испытывала прилив необъятного счастья. Такой счастливой она, пожалуй, еще никогда не была. Даже с Германом. Это было другое счастье и другая любовь, полная, крепкая, разрушить которую невозможно. Материнская любовь тверже гранита, необъятней моря, сильнее ураганов, жарче солнца и долговечнее скал. Диана снова откинулась на спину и закрыла глаза. Беспокойство вытолкнуло ее из дремы, Будто из-под колес мчавшегося на нее поезда. Диана резко открыла глаза и села. «Мышь!» Ребенка рядом не было. «Мишка! Мышь!» Позвала Диана в нарастающей тревоге. Вскочила на ноги и заметалась по безлюдной бухте. «Мышь! Мышь! Мишка!» Никто не отзывался. Только лениво выплескивались на берег морские волны. А Диане вдруг показалось, что море сыто облизывается. Страшная догадка вырвалась звериным криком. Диана бросилась к воде, спотыкаясь о гальку, сбивая камни босые пальцы. Вырвать, отнять у моря самое дорогое, похищенное так варварски. Любимое море, ласковое море, сразу превратилось в ненавистного монстра, предателя! — которая сладкими нашептываниями усыпила ее бдительность ради того, чтобы отнять драгоценное. — Мышь! — подняв фонтан брызг, Диана ринулась в воду, даже не почувствовав ее холода, и жгло изнутри отчаяние и решимость. — Проклятая «Проклятая!» — кричала она, выныривая на поверхность, переводя дыхание и вновь погружаясь в холодные волны. «Верни мне его! Верни!» Она обращалась одновременно и к морю, и к прабабке. Внезапно Диана почувствовала, что ее обхватили за талию чьи-то руки. Не маленькие, детские, а крепкие, решительные. Мгновение спустя девушку подняли над водой, Стрехнули как котенка, перекинули, как мешок, через плечо и понесли куда-то, к берегу. Диана не сразу осознала, что случилось, почему море вдруг оказалось внизу, а она сама будто парит над ним, а когда поняла, задрыгала ногами, заколотила кулаками по чьей-то спине. «Пустите! У меня сын, мой сын, утонул!» Последнее слово прозвучало воем. «Сумасшедшая дамочка! Это вы сейчас чуть не утонули!» Ее, наконец, усадили на гальку. На плечи уютно опустилось большое махровое полотенце, в которое Диана тут же завернулась. Ее колотило от холода и от нервного потрясения. «Вон ваш сын!» Стоит, глазами хлопает, не понимая, почему его мамаша с воплями, перепугавшими всех местных чаек, плещется в ледяных волнах. «Где?» Диана резко обернулась и действительно увидела переминающегося с одной босой ножки на другую смущенного мышонка. «Я камешек искал. Для тебя, мама», — пробормотал сын и робко протянул ей ручонку, — в раскрытой ладошке которой действительно лежал круглый голыш. Вот видите, как просто. Ребенок искал камешек, чтобы сделать своей маме подарок. Диана, наконец, подняла глаза на говорившего И первое, что увидела, широкую белозубую улыбку на загорелом лице с белесыми бровями и такими же вылинявшими на солнце ресницами. «Меня Владимиром зовут». Присел перед ней на корточке мужчина. На вид ему было лет тридцать пять, хотя, возможно, это густой загар прибавлял ему возраста. Диана молча кивнула. И мужчина, поняв, что знакомство не состоится, со вздохом поднялся на ноги. «Ладно, мамаша, в следующий раз лучше следите за ребенком». Диана опять молча кивнула и крепче прижала к себе мышонка. Хотел пригласить вас на ужин, но не буду навязчивым. Всего доброго. Надеюсь, мы еще увидимся. В глазах песочного цвета промелькнули смешинки. Мужчина шутливо отсулетовал мальчику, развернулся и пошел прочь. «Подождите!» — с опозданием прокричала ему в спину Диана. Владимир остановился и оглянулся через плечо. «Меня зовут Диана». Спасибо вам. И давайте вместе поужинаем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.